Октябрь садовода Говорят, октябрь... Говорят, в это время природа укладывается спать. Но садовод лучше знает. Садовод скажет вам, что октябрь – очень хороший месяц, не хуже апреля. К вашему сведению, октябрь – первый весенний месяц. Месяц подземного зарождения и прорастания, скрытого набухания почек. Попробуйте запустите пятерню в землю. Вы найдете проклюнувшиеся ростки толщиной в палец, и хрупкие побеги, и жаждущие корни. Да, да, уже весна. Выходи, садовод, начинай посадки, только будь осторожен. Не повреди заступом проросшую луковицу нарцисса. Итак, из всех месяцев именно октябрь, месяц посадок и пересадок. Ранней весной стоит садовод над своей клумбой, где там и сам уже начинают высовываться острия почек и размышляет. «Тут у меня немного голо и пусто. Надо будет чего-нибудь посадить». Примерно через месяц опять стоит он над этой самой клумбой, где успели уже взойти двухметровые хвосты дельфиниума, джунгли поповника, дебри колокольчиков и черт его знает чего еще, и размышляет. «Тут у меня немножко чересчур разрослось. Гущина какая! Придется малость того. Сделать прореживание и рассадить». В октябре... Он стоит над той же клумбой, из которой там и сям торчит желтый лист или голый стебель, размышляет. «Тут у меня немножко голо и пусто. Подсажу-ка я чего-нибудь, ну, скажем, шесть флоксов или какую-нибудь астру покрупней». Сказано-сделано, жизнь садовода полна перемен и активной деятельности. Ворча, но втайне довольный, обнаруживает в октябре садовод в своем саду голые места. «Черт возьми!» — говорит он себе. «Тут у меня, скорее всего, что-то завяло. Постой, надо это пустое место засадить. Например, золотением, Или лучше цемицефугой. Правда, ее у меня еще нет. Но лучше всего стильбу. А на осень хорошо бы сюда «Пиретрум улигиносум. Да и «Камзичник» на весну был бы неплох. «Стоп! Я посажу сюда «Монарду Сенсет»» Либо «Кембридж скарлет. Да и Калес тоже подошел бы. После чего он в глубокой задумчивости идет в дом, вспоминая по дороге, что и Марина — славная былинка, не говоря о кариопсисе, да и буквицей не следует пренебрегать». Потом он поспешно выписывает в каком-нибудь световодстве золотеньцев, мицефугу, астильбу, перетрум, улигиносум, камзичник, монарду, химерокалис, марину, кариопсис, буквицу и сверх того еще анхузу и шалфей. Потом несколько дней неистовствует, что посылка не приходит и не приходит. Потом рассыльный приносит ему огромную корзину, и он мчится с заступом на голое место. Не успел копнуть, как выворотил целый клубок корней с гроздью толстых ростков. «Господи Иисусе!» — ахает садовод. «Ведь у меня тут была посажена купальница!» Есть на свете безумцы, которые хотят иметь в своем саду все 68 родов растений двудомных, 15 однодомных, 2 голосеменных, а из тайнобрачных, по крайней мере, все папоротниковые, поскольку с плаунами и мхами пропадешь. Но есть еще более безумные безумцы посвятившие всю свою жизнь какому-нибудь одному виду, но желающие во что бы то ни стало иметь его во всех до сих пор выведенных и зарегистрированных разновидностях. Так, например, есть луковичники, верные культу тюльпанов, гиацинтов, лилий, хионодоксов, нарциссов, тацет и других луковичных диковин. Затем примуломаны и аурукулисты, преданные исключительно первоцветам, а также анимониаки, посвятившие себя анимона, Затем ирисники или касаточники, которые погибли бы с горя, если бы упустили хоть что-нибудь из группы, куда входят Апогон, Пагонирис, Регелия, Анокиклус, Иуно, Хифиум, не считая гибридов. Существуют дельфинисты, разводящие исключительно этот вид лютиковых. Существуют розаманы, или Розариане, не признающие ничего, кроме мадам Дружки, мадам Эрио, мадам Каролины Тесту, господина Вильгельма Кордеса, господина Перне и многочисленных других особ, перевоплотившихся в розу. Существуют фанатики-флоксисты или флоксофилы, которые в августе, когда у них цветут флоксы, не скрывают своего презрения хризантеноманом. А последние платят им тем же в октябре, когда цветет хризантемум индикум. Существуют меланхолические астровики, предпочитающие всем жизненным наслаждением поздние астры. Но самые отчаянные из всех безумцев, не считая, конечно, любителей кактусов, это георгианцы, готовые заплатить за какую-нибудь новую американскую далию бешеные деньги, хоть 20 крон. Из всех них только луковичники имеют за собой некоторую историческую традицию и даже собственного патрона, именно святого Иосифа, который, как известно, держит в руке лилиум кандидум, хотя теперь мог бы уже достать себе лилиум Броунил леукантум, которая гораздо белее. Наоборот, нет святого, который имел бы при себе цветок флокса или георгин. Таким образом, люди, предающиеся культу этих цветов, являются еретиками, иногда же основывают свою собственную церковь. А почему бы этим культам не иметь своих житий святых? Попробуем набросать, допустим, житие святого Георгинуса Далийского. Георгинус был добродетельный и благочестивый садовник, которому после долгих молитв удалось вывести первые Георгины. Узнав об этом, языческий император Флоксиниан воспылал гневом и послал стражу ввергнуть благочестивого Георгинуса в темницу. — Слушай, огородник! — обрушился на него император Флоксиниан. — Ты будешь теперь поклоняться отцветшим флоксам! — Не буду! — мужественно возразил Георгинус ибо георгины — это георгины, а флоксы — только флоксы. «Четвертуйте его!» — взревел жестокий флоксинян. «И разрубили святого Георгинуса Долийского на части и разорили сад его, посыпав зеленым купоросом и серой. Но части рассеченного тела святого георгинуса превратились в клубни, давшие жизнь всем будущим георгинам, а именно пионовым, анимоновым, обыкновенным, кактусовым, звездчатым, миньоном, помненным или лилипутом, розетковым, калеретовым и гибридным. Осень – самое щедрое время года. Я сказал бы, что весна по сравнению с ней – Туповато. Осень действует в крупном масштабе. Бывало у вас когда-нибудь, чтобы весенняя фиалочка вдруг выросла в 3 метра высотой, или тюльпан, роз бы, рос и в конце концов перерос деревья? Вот видите. А ведь бывает, что вы весной посадите какую-нибудь осеннюю астру, и она к октябрю даст вам двухметровый девственный лес, в который вы боитесь вступить, так как не уверены, что найдете дорогу обратно. Или в апреле вы ввели в землю корешок элениума, либо солнцецвета, то есть подсолнечника, а теперь вам иронически кивают сверху золотые цветы, до которых даже став на цыпочки не дотянуться рукой. Такие истории происходят садоводам на каждом шагу, стоит ему чуть пренебречь чувством меры. Поэтому осенью, Он устраивает переселение своих питомцев. Каждый год переносит свои многолетники, как кошка-котят. Каждый год с удовлетворением говорит. «Так, теперь все у меня посажено в порядке». А через год опять вот так же облегченно вздыхает. Сад никогда не бывает окончательно устроен. В этом отношении он подобен человеческому обществу и всем людским делам.